Глава 8. Наследие Fallout. Во всей разработке Fallout есть удивительный момент. Если внимательно присмотреться к играм, студиям и их сотрудникам, можно заметить, что в эпоху Black Isle над серией работало много известных личностей. Однако их количество сократилось после того, как права перешли к Bethesda. И это логично. Знаковые фигуры перестали заниматься новыми частями серии из-за изменившегося рынка собственных предпочтений и возраста. Тем не менее, за ними интересно понаблюдать, чтобы понять, продолжил ли дух саги жить в других тайтлах. Итак, давайте взглянем на наследие Fallout, воплотившееся в ее разработчиках и повлиявшие на другие проекты на рынке. Black Isle. После Fallout 2 студия Black Isle пережила бурный рост, а затем закрылась из-за финансовых трудностей в 2003 году. Несмотря на отличные тексты, игры по Dungeons and Dragons, Baldur's Gate или Icewind Dale Нельзя причислить к наследию Fallout из-за их самобытности. Все немного иначе с Plainscape Torment. Ролевой игрой на основе довольно странной области вселенной D&D, в которой вы играете за героя с и ищете объяснение своему бессмертию. Эта ролевая игра предлагает ярко выраженную философскую тему, обилие черного юмора, причудливые локации со множеством существ из разных планов, а также невероятную свободу выбора. В ней можно найти не только дух постапокалиптической саги Брайана Фарга, но и соответствующие игровые механики. Об этом рассказывает и Крис Авелон, работавший над игрой параллельно со второй частью серии. «Механики Fallout приучили меня предлагать больше возможностей в диалогах Plainscape Torment» И последняя действительно выиграла из-за ее системы механики репутации. В то время этот джентльмен уже создал два ролевых шедевра, работа над которыми, судя по его высказываниям из первой главы, велась в ужасающих условиях, а остальные ему еще только предстояло написать. В 2012 году Интерплей попыталась воскресить студию «Блэк Айл», репутация которой со временем не померкла, однако она стала лишь пустой оболочкой. О ней не было никаких новостей после попытки финансирования проекта «Вии преемника Fallout Online. В сентябре 2016 года Интерплей пришлось продать большую часть своих лицензий, и вряд ли мы снова услышим об этой студии что-то хорошее. Тройка Games. Тим Кейн, первый разработчик Fallout, покинул Интерплей из-за несогласия с политикой издателя в отношении второй части. Позже он основал Тройка Games вместе с Ленардом Боярским и Джейсоном Андерсоном. Их талант в полной мере раскрылся в Арканум 2001 предлагавший потрясающее сочетание стимпанка и фэнтези. Основная сюжетная линия могла быть более запоминающейся, однако атмосфера и нарратив оказались просто невероятными. Дух Fallout менее заметен в ролевой игре The Temple of Elemental Evil 2003 на основе Dungeons and Dragons, которая в целом достаточно стандартна, пусть и остается хорошо написанным приключением в подземелье. Затем тройка Games, которой так и не удалось создать ни одну двухмерную игру без множества технических ошибок, при разработке Vampire The Masquerade Bloodlines 2004 перешла на знаменитый Source Engine из Half-Life 2, трехмерный графический движок от Valve. Тайтл покажет, что игра может стать культовой, даже будучи в значительной степени неиграбельной. Подобная адаптация РПГ про вампиров полностью соответствовала духу ранних игр саги, несмотря на далекую от Fallout тематику и трехмерную графику. В ней присутствует зрелый юмор со множеством отсылок, а качество текста безупречно. Можно даже найти аналог персонажа, у которого в интеллект вложено всего единица. Итак, при выборе эксцентричного клана вампиров Малковиан все ответы в диалогах становятся совершенно безумными. И даже шрифт меняется, чтобы показать всю глубину сумасшествия героя. Примечание научного редактора. Безумными для непосвященного. Молковиане — чокнутые прорицатели, поэтому в большинстве диалогов вампиру этого клана удается ухватить самую суть происходящего или даже предсказывать будущее. Правда, поймут это лишь те, кто проходил игру хотя бы один раз. Для остальных это покажется полным бредом. В Empire The Masquerade Bloodlines настолько популярно, что игроки продолжат выпускать неофициальные обновления даже после закрытия студии в 2005 году. Скорее всего, какие-то исправления публикуются даже в наши дни. Технические ошибки пошатнули репутацию основателей «Тройка Геймс», которые всеми силами пытались предлагать новые проекты издателям. В конце концов, студия закрылась в 2005 году. Примечание научного редактора. Уже после выхода этой книги Тим Кейн и Леонард Боярский вновь воссоединились, и теперь уже под эгидой Obsidian. В 2019 году вышла их игра, в которой не трудно заметить почерк создателей первой Fallout — The Outer Worlds. Obsidian Entertainment. Фергюс Уркхарт, Крис Джонс, Крис Авелон, Крис Паркер — После закрытия Black Isle в 2003 году большая часть команды основала Obsidian Entertainment. Через год она выпустила свою первую игру, оказавшуюся очень важной продолжение Star Wars Knights of the Old Republic, Котер, разработанный BioWare совместно с LucasArts и вышедший в 2003 году. Сиквел под названием The Sith Lords критиковали из-за его неудачной и даже обрезанной концовки. Но сюжет действительно сильно отличался от первой части, особенно очень высоким уровнем написания. Другие элементы Fallout можно обнаружить и в геймплее, где навыки в диалогах играют еще большую роль. Кроме того, сама атмосфера стала намного мрачнее. Проходить первую часть за темную сторону было весело и круто, однако в руках Obsidian — гораздо сильнее проявляются насилие и злоба, которые присущи падшим джедаям. В дальнейшем, до и после Нью-Вегас, Obsidian работала над многими RPG, среди которых Neverwinter Nights 2 2006, Alpha Protocol 2010, Dungeon Siege 3 2011, South Park The Stick of Truth 2014 и Pillars of Eternity 2015. Юмор и нарратив являются ее сильными сторонами, но разработчики не стремятся намеренно воспроизвести Fallout или придерживаться ее духа. Впрочем, их последняя ролевая игра Тиранние 2016, действие которой разворачивается в очень темной вселенной победившего зла, оказывается достойным претендентом. In Exile Entertainment. После ухода из Интерплей Брайан Фарго возглавил студию InXile в 2002 году. Нескольких сомнительных проектов спустя он решил провести краудфандинговую кампанию на Kickstarter, чтобы дать новую жизнь своей собственной Fallout Wasteland. И весьма успешно на вышедшую в 2014 году Wasteland 2 было собрано 3 миллиона долларов. Разработка велась совместно с Obsidian, И это одна из самых близких фоллаут-игр из когда-либо существовавших. Неудивительно, учитывая, что она вдохновлялась у Уэйсланд 1988 года. Ее вторая часть погружает вас в альтернативную Калифорнию после атомной войны между США и Россией в 1998 году. Вы только что повышенный рейнджер, которому предстоит поддерживать порядок на немногих еще пригодных для жизни и необлученных землях. Но над всем западом США и, возможно, даже над всем миром нависает огромная угроза. Как и две первые Fallout, это пошаговая RPG с огромной картой, на которой можно перемещаться из одной локации в другую. Ее атмосфера в целом несколько приземленнее Fallout и мир игры намного ближе вселенной Безумного Макса. Что касается основного квеста, История напоминает первую Fallout, и есть множество вариантов ее развития, в которых вы при желании можете даже перейти на сторону врага, как в одной из возможных концовок с создателем. С другой стороны, юмор здесь гораздо ярче и содержит множество отсылок на гиковскую культуру. И в этом плане игра больше напоминает Fallout 2». А вот сарказм выражен не так сильно, как у Тима Кейна или Криса Авеллона, что чувствуется также в диалогах. Геймплейно-пошаговая боевая система отлично проработана, комплексно и удивительным образом сбалансирована от начала до конца игры, что в каком-то смысле является подвигом. И этому способствует разделение истории на две отдельные части. Прежде всего, воображение поражает именно разнообразие возможных ситуаций и приключений. Wasteland 2 не принуждает игрока исследовать все и не водит его за руку. «Можно представить очень забавные штуки, найти которые игроку будет тяжело», говорит Брайан Фарго в 2014 году. «Мне нравится так много определенных вещей из этой игры, хотя их, возможно, увидит только 10% игроков». Странный способ создания игр. Вероятно, InXile не объединит столько талантов, сколько Interplay и Black Isle в их лучшие годы, однако в ней присутствует дух Fallout, дух, необузданного творчества. С другой стороны, в Wasteland 2 нет той уникальной ретрофутуристической атмосферы Fallout, которая не позволяет всем без исключения выпущенным после нее ролевым играм полностью соответствовать этой саге. Впрочем, постапокалиптической Америки Брайана Фарга есть чем порадовать любителей жанра. Благодаря ее успеху InXile Entertainment снова обратилась к сообществу, чтобы подготовить продолжение. Planescape Torment под названием Torment Tides of Numenera, а также The bad Tale 4, на этот раз настоящий сиквел, и Wasteland 3. Последний обещает систему фракций, настолько напоминающую Fallout 2, что, проводя параллели, можно только улыбнуться. Примечание редактора. Игра вышла уже после публикации этой книги, и фракции в ней действительно оказывают огромное влияние на движение сюжета. Wasteland 3 получила замечательные оценки от критиков и игроков. Прочие претенденты. The Last of Us, Rage, Fallen Earth, The Fall. Обратите внимание на Fall в названии. На самом деле, постапокалиптических игр в духе «Безумного Макса» сравнительно немного, и ни одну из них нельзя сопоставить с Fallout из-за отсутствия соответствующей атмосферы. Иногда настоящими находками становятся игры из восточных стран, причем не обязательно RPG, в которых советское влияние на постапокалиптическую вселенную может напомнить про американские 50 Fallout. К ним относятся Горький 17 1999, -го, Сталкер 2007 или Метро 2033 2010. -го. Примечание научного редактора. Множество попыток буквально создать нашу Fallout тоже достойны упоминания в этой аудиокниге. Сильнее всего преуспели в этом Атом RPG и Ncase. Первая использует аналогичный постапокалиптический сеттинг, вторая скорее тяготеет к научной фантастике. Влияние Fallout на обе видно невооруженным глазом. Эпатажная Borderlands 2009 тоже напоминает о безумии Fallout. Однако постапокалипсис может принимать разные формы, и он не всегда делает одно произведение похожим на другое. В конце концов, речь скорее идет об определенных механиках, которые приближают к серии Fallout ролевые элементы в диалогах, дипломатические решения самых взрывоопасных ситуаций, эпилоги с несколькими возможными вариантами. Таким образом, Fallout с «The Witcher 2» связывает ее концовка, в которой, осторожно, спойлер, Геральт может избежать финальной битвы с убийцей королей. Геймплей Fallout, несомненно, вдохновил несколько менее известных инди-игр, таких как Under Rail 2015 или Shadowrun 2013 от Hea Games. Увы, под началом Bethesda в самой саге эти механики постепенно исчезают, что как раз и уводит последние части от ее духа. Что требуют люди? Наследниками серии Fallout являются и игроки. Те, кто носит сине-желтый комбинезон убежищ World Tech во время косплея, или даже воссоздает полную силовую броню, чтобы бродить по коридорам игровых выставок. Те, кто на Хэллоуин одевается ником Валентайном, или те, кто запирает свою комнату зубчатой дверью с колесом и цифрой 13. Те, кто расплачивается за Fallout 4 сотнями крышек. Те, кто снимает Нюка Брейк. Полномасштабный веб-сериал на YouTube, настоящий подвиг фанатов. И, разумеется, те, кто слушает эту аудиокнигу от начала до конца. Независимо от направления, в котором движется серия, будет очень сложно стереть ее след из истории видеоигр, а смесь постапокалипсиса и 50-х остается уникальной. Невозможно воссоздать ее в игре, фильме или книге без мгновенных ассоциаций с Fallout. Если же вам покажется, что Бесезда негативно влияет на Вселенную, вспомните процесс разработки Fallout 2 и экшен Fallout Brotherhood of Steel. Сага уже переживала и гораздо более темные времена. И если тот Говард, возглавляющий лицензию в Бесезда, сам признал недостатки Fallout 4, то, вероятно, можно надеяться на идеальную Fallout 5.